Глава четвертая. Прерванный путь. Впервые он ходил в зону, даже не думая о возвращении. Наверное, поэтому позволил себе этот дерзкий прорыв. Средь бела дня ползком под колючей проволокой по узкому провалу в асфальте, чуть ли не на глазах у аоновского патруля. Голубые каски аж обалдели такой наглости и даже не сразу начали стрелять на поражение, надеясь криком заставить нарушителя вернуться. Но он упорно продолжал ползти. Слыша за спиной грохот выстрелов, ощущая на себе брызги разбитого асфальта, он почти желал, чтобы шальная пуля оборвала его затянувшуюся агонию, потому что прямо на бегу снова накатила предательская слабость, даже браслеты перестали помогать. Как и бывает, когда хочешь чего-то слишком сильно, пули прошли мимо, но доползти до противоположного конца разделительной полосы не удалось – Он запутался в колючей проволоке второй линии, заметался, задергался, путаясь все больше, и уже понимает, от патруля теперь не оторваться. Сейчас ее схватят за ноги и потащит обратно. Или все-таки, подбежав поближе, пристрелят в упор, чтобы не мораться обо всякую заразу, как они вполне справедливо считают. В каком-то помутнении рассудку он вытащил пистолет. Решив, что чем попадаться в лапы ООНовцев и подыхать в камере, лучшим выходом будет сразу пустить себе пулю в лоб. Не в его правилах было сводить счеты с жизнью, потому, сунув ствол в рот, он испытал такой приступ от вращения, что его едва не вывернуло наизнанку. Уже слыша топот приближавшихся ног, он все таки рванулся в последний раз, понимая, что это уже бесполезно. И тут случилось что-то знакомое. Перед глазами засверкали молнии, в ушах хлопнуло, его силой швырнуло на асфальт. Кувыркнувшись через голову и скачив на ноги, он оглянулся. Колючая проволока осталась в шагах в пятидесяти за спиной по той же улице. Доносились удивленные голоса патрульных, потерявших нарушителей из виду. Не раздумывая над природой второго уже необъяснимого перемещения в пространстве, он тихо двинулся дальше. И на этот раз беспокойная судьба хранила его – значит придется еще подергаться единственное с чем было невозможно свыкнуться так это с целью своего отчаянного похода он шел туда куда еще недавно со скрытой насмешкой вел своего странного клиента януша в то место существование которое вызывало у него если не откровенное недоверие то по крайней мере сильные сомнения остров загадочный как эльдорадо никем не виданный не считая разве что шамана Никогда в жизни кот не стал бы искать легендарное место, если бы не эта проклятая болезнь. Потому что нельзя искать в зоне золотой шар или комнату желаний. Стремление к такому абсолютному сокровищу, обещающему рай на земле, рано или поздно приведет к гибели. Все знают, зона не любит жадных, не любит тех, кто помешан на корысти и славе, не выносит наглецов и агоистов. Но зона умеет жалеть. Она принимает отверженных и слабых. Есть в этом монстре, в этой страшной твари, сожравшей немало жизней, есть в ней что-то человеческое. Если только так можно сказать про чудовище из иного мира. Наверное, поэтому кот теперь не боялся искать недостижимое. Он был повержен, раздавлен и почти мертв. Ему нечего терять, а потому он может спокойно искать свой остров. Это было странно и неуловимо символично – Ведь он снова шел по тому же пути, на котором потерял прежнего искателя острова. Наверняка в этом был какой-то тайный смысл. Но он уже не мог понять, в чем этот смысл заключается. Как не мог понять, почему за ним гоняются бандиты и наркоманы, кто пытался погубить его в жарке, кто привил ему эту смертельную болезнь. Возможно, что-то объяснить смог бы Аким. Самый странный из его знакомых, которого даже другом не мог назвать в полном смысле слова, потому что пророки не могут быть друзьями, а Аким был настоящим пророком, пророком зоны. Ведь трудно, даже невозможно представить себе, что это за человек, тот, кто предсказал само посещение, тот, кто слышит пророческие голоса, кто ощущает холодное дыхание будущего. Пожалуй, его бы он взял вместе с собой искать этот неуловимый остров. Но проклятое будущее казалось коварным, Оно не оставило времени даже на то, чтобы позвать на помощь. И теперь он шел один, без отдыха, рискуя вляпаться в еще более крупные неприятности, сгинув в этих гиблых местах окончательно и бесповоротно. Но он также знал, что скоро, совсем скоро, силы окончательно покинут его, и тогда ему не достигнут спасительного острова, даже если тот действительно существует и способен излечить от смертельного недуга. Кот шел почти что на автопилоте. Это было неправильно, чем-то походил на лотерею. Иногда он вспоминал о том, что он не солобон какой-то, он опытный сталкер. И тогда доставал гайки и начинал прокладывать маршрут, как положено. Один раз это спасло ему жизнь. Гайка весело свистнула и ушла в сторону. Прямо перед носом оказалась приличных размеров комариная плешь. Наверное, все же сработала чуйка. Краем сознания он ощутил опасность этой подозрительно плоской полянки. Но в целом со внутренним ощущением зоны была большая проблема. будь то что-то изнутри старательно выжирало все навыки и отработанные рефлексы. Да бог с ними, с рефлексами. Кот с ужасом стал ощущать, как это проклятое нечто пожирает его самого. Его силы, мысли, эмоции. Браслеты помогали все меньше. Черные вены проступали под кожей все отчетливее. И в отражении какой-то лужи кот почти не узнал собственного лица. Уставился на этого измученного, осунувшегося человека с темной сеткой на скулах, провел сухой ладонью по щеке. «Добраться до моря», – прошептал он, – «только бы до берега». Путь был мало знакомый, но сравнительно спокойный. Нужно было только обогнуть по западной окраине старую стену, означавшую границу зоны сдвига. За стеной оставался Берцк, на который пришелся первый удар посещения или вторжения, как считала Марта. Можно, конечно, решить, что с внешней стороны стены безопаснее. Ну да, многие так думали. И где они теперь? Зона может прихлопнуть тебя в своем самом безопасном месте, потому что безопасных мест здесь попросту нет. Учитель его шаман говорил, зона, она как ртуть, не имеет формы, течет, меняется, но при этом остается металлом и смертельно ядовитым металлом. Присев у замшилого камня, чтобы перевести дух, кот вяло отхлебнул из пластиковой бутылки. Эта мерзкая зараза в организме явно прогрессировала, лишая его доброй половины сил. Нужно было двигаться без остановки, но он просто не мог. Привалившись к камню, он на минуту закрыл глаза. Шаман учил, надо уметь расслабляться. Зона не любит нервных и чересчур напряженных. Она словно нарушенно устраивает им самые мерзкие испытания – Не зря ведь бандитам так вольготно в зоне. Эти отморозки ничего не боятся, не из-за смелости, а из-за патологического ощущения безнаказанности. О зоне ей все равно, бандит ты или священник. Она людей по каким-то своим критериям определяет. Впрочем, бандюки здесь дохнут точно так же, как и все остальные, может в чуть меньшем количестве. А может просто не доживают до того, чтобы вляпаться в какую-нибудь ловушку. Большинство раньше находит пулю, нож или передоз экзотики. Кот смотрел на унылый пейзаж через полуприкрытые веки. Что-то нахлынули воспоминания. Так, говорят, бывает, когда смерть близко. Вот и шаман почему-то вспомнился. Как бы поступил шаман в таком случае? Уж точно не стал бы заламывать руки и пузыри пускать. Просто встал бы и пошел дальше. Шаман знал, что человек – это не просто мешок с костями. Человек – это крохотная верхушка бесконечно громадного айсберга, имя которому Вселенная. Человек не особь, человек – часть целого. Возможно, не самая главная часть, как бы этого не хотелось нашей эгоистичной натуре. Но понять все это все равно невозможно, как невозможно представить себе бесконечность. Это надо чувствовать. Шаман чувствовал, говорил, что научился этому на острове. А значит, нужно встать и идти, чего бы это ни стоило. Усталости нет, как нет болезни. Это всего лишь слабости, которые человек допускает, как вредные привычки. «Я в порядке», – прошептал кот и поднялся. Надо же, действительно отпустило. Он знал, что это ненадолго. Черные нити вены уже не покидали кожи. Скоро эта сеть окончательно сожрет его, и тогда остров уже не понадобится. А потому надо просто отключить все предохранители, что все еще пытаются заставить его отдыхать и экономить силы, и двигаться вперед. К морю кот вышел через сутки. И сейчас, стоя на берегу, все еще не мог поверить, что сумел все-таки переступить через самого себя. Он всегда старательно избегал приближения к водохранилищу. Близье от берега его неизменно посещало беспокойство, словно он предчувствовал, что рано или поздно придется столкнуться лицом к лицу с этим жидким чудовищем. Вода здесь давно перестала быть водой. В момент посещения что-то случилось с огромным рукотворным водоемом, превратив его в емкость в вяло колыхающимся желе с отливом масляной пленки на поверхности. И ладно, если бы вода была просто испорчена пагубным воздействием зоны, многие считали эту липкую дрянь ничем иным, как мыслящей субстанцией, вроде живого океана из фильма Солярис. В институте эту версию официально не поддерживали, но и не отрицали напрочь. Не хватало данных хотя бы потому, что исследования моря были сопряжены как с техническими, так и с этическими трудностями. Существовало даже целое неформальное движение за запрет исследования моря, в котором безумные гринписовцы видели самого натурального брата по разуму, или даже целую колонию пришельцев, надо полагать, слипшихся в порыве делания любви, а не войны. В местном филиале никто бы всерьез не принимал такие требования, но институт был все таки международным – а стало быть, подчинялся европейским нормам и ценностям. Хотя дело было, конечно, не в ценностях, а в финансировании из международных фондов. В любом случае, правда, о море не знал никто. Все сведения сводились к немногословным рассказам сталкеров, которые все как один избегали контактов с этой подозрительной массой. Исключение составлял разве что шаман, но его считали безумцем, и рассказанное им тоже стоило как следует фильтровать. Так или иначе, до моря он дошел и, глядя в туманную даль, хмуро осознавал, что находится всего лишь на середине пути, потому что никаких участков суши на радужной поверхности моря не наблюдалось. Чтобы найти остров, нужно отправиться в смертельно опасный путь, потому что раньше могло называться водной гладью, а теперь превратилось в тошнотворную киселеобразную субстанцию. Нужна была лодка. По узкой песчаной полосе берега он побрел на восток, По правую руку возвышались изломанные стволы мертвых деревьев. Здесь рядом с морем жизни не было. Не было птиц, насекомых, да и не могло быть. В зоне без того практически нет живности. А море на жизнь вообще действует угнетающе. На земную жизнь, разумеется. Потому как эта радужная масса чувствовал себя, надо полагать, превосходно. Кот уже начал ощущать эту нарастающую тяжесть в голове и неприятные спазмы. Словно кто-то старательно ощупывает твой мозг прямо под черепной коробкой. Сталкер скрипел зубами и старался не обращать на это внимания. «Лодка. Просто нужна лодка». Никаких брошенных плавсредств поблизости не наблюдалось. Как бы ни пришлось брести до самого Бердска. Там наверняка удастся отыскать старую плоскодонку или моторку. Но время, время. Вечерело. Туман над морем расползался рваными клочьями, наползая и на береговую полосу. Казалось, это не туман вовсе, а тяжелое дыхание монстра. Кот зябка кутался в трофейную куртку, Даже не представляя, что было бы, не отбери он ее у подстреленного наркомана. Пару раз появлялся соблазн присесть на бревно или на камень, но он подавлял в себе убийственную слабость. Стоит только присесть, и он уже не встанет. Все, завод кончится, как у той игрушечной птички с ключиком в попке. Из тумана навстречу медленно выпал темный силуэт на стыке берега и моря. Что это, коряга? Приблизившись, сталкер не поверил собственным глазам. «Лодка». Старая рыбачья плоскодонка, другого и не требовалось, чтобы двигаться по спокойной поверхности. И вроде бы даже весла в уключенных имеются. Вот это подарок, пробормотал он, осторожно обходя находку. Потому что только дурак сходу полезет в незнакомые транспортные средства, найденные в зоне. Тем более, так, кстати, найденные. Все эти брошенные автомобили, автобусы, прицепы – любимые места для ловушек. С лодками, правда, еще не приходилось сталкиваться, зато приходилось видеть летучий голландец, притопленный буксир на берде по ватерлинии на полный ведьминым студня. Присев на корточке, сталкер рассматривал находку. Усталость, как ветром сдуло, пришло знакомое ощущение скрытой угрозы. Снаружи лодка выглядела довольно обшарпанной, помятой, и это само по себе хороший признак. Свежей краской, сверкающий металл в зоне однозначный признак какой-нибудь смертоносной дряни. Тем не менее, проверить надо. Комариной плеши в лодке быть не может. Иначе ее бы просто расплющило. Но ловушка может притаиться поблизости. Сунув руку в карман, кот вытащил гайку, подкинул на ладони, отправил по дуге в старую посудину. Полет состоялся штатно, никаких отклонений не наблюдалось. Для очистки совести было разбросано еще пять гаек веером. Все было чисто. Только после этого кот осторожно приблизился к находке и заглянул через низкий борт. И почти не удивился, обнаружив в лодке неподвижное тело. Неизвестный лежал ничком, уткнувшись лицом в грязную водицу, покрывавшую дно лодки. «Так-так», – пробормотал кот, – «кого это так угораздило?» Вынув из уключенного весло, поддел тело, как рычагом, навалился и перевернул на спину. «Вот это да!» Он не смог сдержать от тихого восклицания потому как в мутной жиже, раскинув задубевшие руки, синеватым лицом разбухшим от долгого нахождения в жидкости, лежал Януш. Лицо уже тронуло разложение, но это был, несомненно, он, его сбежавший клиент. «Стало быть, не добрался ты до своего острова», снова вслух произнес кот. Голос зазвучал глухо и чуждо. «И зачем было от меня сбегать? Был бы живой сейчас». В этом как раз уверенности не было. Возможно, этого гада он просто пристрелил бы при случайной встрече, За тот подлый толчок в спину, у жарки. Но о покойниках, как говорится, или хорошо, или ничего. Просто взять подмышки и выбросить за борт. С мертвецами нам не по пути. Тяжело перевалившись, тело рухнуло на песок. Однако мертвец-то должен ему денег. Хотя грешно мародерствовать, да только сейчас не до вздохов. На благое дело деньги нужны. Отложив весло, сталкер подошел к телу, встал на дно колено и, преодолевая отвращение, принялся расстегивать куртку покойника. Нашел туго набитый пояс, расстегнул молнию. Денег не было. Пачки нарезанной бумаги и несколько купюр поверху для вида. Впрочем, можно было предположить, что мерзавец с самого начала собирался его кинуть. Вместо оговоренной суммы кот нашарил во внутреннем кармане куртки какой-то увесистый предмет на ощупь, показавшийся знакомым. Вытащил. И точно, рация. Стандартное устройство вроде тех, что используют в институте. Хм, не говорил Януш о том, что несёт с собой рацию. Наверное, потому что проводник строго-настрого запретил брать с собой электронику. Но этот тип, видать, сильно себе на уме был. Оттого и загорает сейчас на песочке, раскинув руки. Глядя на мёртвое окошко крохотного дисплея, он сомневался, стоит ли проверять прибор на работоспособность. Чем меньше электроники в зоне, тем лучше. На сигнал может приползти какая-нибудь притаившаяся по соседству дрянь или жгучий пух налетит, ну его к лешему. Палец сам щелкнул кнопкой включения. Еще не сообразив, как же так вышло, кот увидел тускло загоревшийся дисплей, услышал треск эфира и усталый голос. «Меня слышит? Прием!» В каком-то оцепенении он слушал голос, сразу показавшийся знакомым. «Всем, кто меня слышит, прошу выйти на связь. Прием!» Кот сглотнул, но отвечать не торопился. Просто слушал треск динамика и ждал голоса. Внимание, требуется помощь. Потерпел крушение вертолет Ми-8, предположительно в северо-западной части зоны. Выжил только я один. Прошу передать в институт. «Аким, это ты, что ли?» – заорал в рацию кот, забыв, что нужно дождаться, пока на том конце договорят и перейдут в режим приема. Прием, завершил голос в рации. «Аким, это ты?» – повторил сталкер. Тишина в эфире заставила его усомниться, что его услышали, но потом голос удивленно произнес Кот Да, черт возьми, лихорадочно забормотал он. Что там стряслось? Что за вертолет? Ты ранен? Я в порядке. Вертолет за тобой послали. Что? Кто послал? Шевцов. Он сказал, что с тобой что-то плохое происходит. Он организовал вертушку, а я с ним напросился. Погоди, а шевцов? Пауза. Он погиб при падении. Кот сжал зубы. Аким продолжил. Вертолет взорвался, меня вышвырнуло. Я пытался спасти хоть кого-то. Не смог. Все сгорели. Кот сел на песок, вытер луковом лоб. Реальность поплыла перед глазами. Шевцов погиб. Черт, как глупо, бессмысленно. Зачем было посылать за ним вертолет? Где его собирались искать? Что происходит вообще? Надо взять себя в руки. Шевцова жаль. Сил нет, но жив Аким, и это надо воспринимать как чудо. Где ты находишься? Я не знаю. Вокруг обгоревшие деревья болото. Я могу пойти поглядеть. Даже шага в сторону не смей сделать, выдохнул кот. Он лихорадочно попытался сообразить, что же делать дальше. Черт, почему вертушка рухнула? Не знаю, но думаю, мы в гравий концентрат попали. Помню, в сторону дернул, движки взревели, а потом я потерял сознание. Когда очнулся, корпус рядом вовсю горел вот блин да вы спятили на вертолете в зону какого черта вы что не знали что полеты здесь запрещены а пилоты о чем думали о шевцов шевцов а, -а, -а. он орал в рацию понимая, что орать бесполезно все знают что в зону запрещено лазить и все лазят летать запрещено но время от времени какие-нибудь асы летают по окраинам просто так проще перелетел высадил забрал и никаких многочасовых переходов и оцепенелого лежания в грязи Все это наша безалаберность, вечная надежда на авось. Вообще, закрытое небо над зоной – основная причина появления сталкеров. Казалось бы, чего проще – прилетай, высаживай экспедиции, выгребай Хабар, Грузии и на базу. Да только шиш с маслом. В первые дни посещения, когда власти, уверенные в инопланетном вторжении, в панике бросили на неизвестного врага целый воздушно-десантный полк, было потеряно несколько транспортников и прикрывавших их истребителей. Самолеты срывало в комариной плеши, сжигало высотными микроволновками, пробивало железным дождем. Хорошо, хоть быстро прекратили эти самоубийственные наскоки. С тех пор только пешочком, а лучше ползком, медленно на пузе, зато шансы вернуться живым возрастают многократно. Всем известно, что сравнительно небольшая по площади зона изнутри ощущается в десятки раз больше. И не только из-за пространственно-временных аномалий, превращающих зону в гигантскую ленту Меббелса. Когда любые расстояния ты вынужден проползать, замирая и вслушиваясь каждый шорох, привычное представление пространства здорово меняется. Здесь не работают обычные карты. Даже рельеф здесь непостоянен, Хоть никто и не может объяснить, как это происходит. Бывает засечешь ориентир, пометишь на схеме, а в следующий раз посмотришь, что за напасть. Был холмик справа, стал слева. Лавров, шеф его, называет это вроде бы вариативностью пространства. Выражение мудреное, но ни хрена не объясняет. Зато дает простой ответ на вопрос, от чего это военные никак не могут проложить безопасные маршруты полетов. Ответ звучит так. Нет здесь безопасных маршрутов. И не помогут ни спутниковые снимки, ни система ГЛОНАСС. Детально разглядеть поверхность зоны с орбиты еще никому не удавалось. При сильном разрешении изображение от чего-то плывет, и инженерам остается лишь у камеры развести. Вот потому-то институтские каждый вылазку за периметром обставляют как экспедицию с персональным наименованием и наивно пытаются проложить безопасный маршрут с номерными вешками. Смешны они, ей-богу. Думают, что пронумеровав что-то и отметив у себя в журнале, они таким образом освещают путь для новых вылазок. Как тот глупый философ Хама из Вии, очертивший себя мелом от ведьм и вурдалаков. Нет, ребята, зоне плевать на ваши вешки. Рано или поздно она расположит на этом пути какую-нибудь ловушку, куда и влетит галоша с наивными исследователями. Фу-фу, чтобы не накаркать. Вот и выходит, что как бы ни старались научники, а у сталкеров по-прежнему есть хлеб с маслом. И Международному институту приходится брать на работу всяких сомнительных личностей на должности лаборантов. Потому как других реальных проводников в зону, кроме сталкеров, нет. Да, наверное, никогда и не будет. И все это знают, и уж, конечно, это знал опытный Шевцов. И полетел в эти гиблые места на вертушке. Как можно объяснить такой поступок? Только порывом. Есть моменты, когда просто невозможно оглядываться на здравый смысл. Ты просто делаешь то, что должен. Ну, Шевцов, еле слышно проговорил кот. Покачал головой, щелкнул кнопкой приема. Аким, как слышно? Слышу тебя нормально. Значит так, от вертушки не на шаг. Но я... Места для тебя незнакомые. Ты, к тому же, контуженный, рассознание терял. А значит, вариантов выбраться живым у тебя немного. Так что сиди там на попе ровно и никуда не дергайся. Я постараюсь найти и вытащить тебя оттуда. Доступно, объясняю? Доступно. Очень хорошо. И рацию не отключай. Насколько ее хватит? Ну, заряд почти полный. Отлично. Будешь корректировать мой путь. Давай установим время выхода на связь, чтобы зря аккумуляторы не сажать. Деловито раздавая указания, кот собрался, словно сделал себе инъекцию от апатии и ожидания смерти. Эдак бодро, лихо строить планы спасения, прикидывать маршруты, назначать сеансы связи. Сосредотачиваясь на текущих вопросах, так легко уйти от вопроса главного. И только отключившись, понял, что забыл одну очевидную вещь. Вытаскивая из беды Акима, самого себя он обрекает на неминуемую гибель. Какое-то время он тупо переводил взгляд с рацией на лодку и обратно. Если бывает в жизни какой-то особо важный выбор, то это как раз тот случай. Вот оно море, вот она лодка. Только садись и греби, ищи свой спасительный остров. Вдруг случится чудо, и ты найдешь его, излечишься от своего страшного недуга, вернешься домой. И узнаешь, что таким сгинул в глубине зоны, вслед за погибшим Шевцовым, отправившимся выручать тебя, дурака. И как с этим жить? Как? Кот поглядел на свои ладони. Руки било в мелком треморе, сквозь кожу пробивались ветвистые черные прожилки. В этот момент он со всей отчетливостью понял, что обречен. Хотелось выйти, скрипеть зубами от безысходности, но никакого выбора попросту не существовало. Не будет никакого острова, потому что этот вариант он даже не станет рассматривать. Потому что погибший Шевцов не испытывал ни малейших сомнений, отправляясь на вертолете в смертельно опасный полет. Он летел спасать друга, и это оправдывало все – Даже риск жизни пилотов, которые, вообще-то говоря, совсем были ни при чем. И Аким, лучше всех, знавший подлую природу зоны, не задумываясь, отправился вместе с ним. Это нормально. Это самый обыкновенный мужской поступок. Так поступит и он. Он отправится выручать Акима и точка. Почему-то от этой ясности сразу стало легче. Как это легко, не думать о ползающей смерти. Просто идти вперед и вытаскивать из беды друга. Просто действовать. Постояв немного у лодки, он охватился за выступ на носу и затащил посудину повыше, на песчаный берег. Не то, чтобы он всерьез рассчитывал вернуться, скорее было просто жаль потраченных усилий на поиски этой самой лодки. Еще раз заглянув через борт, обнаружил там объемистый рюкзак. Что бы там ни было, пригодится. Взвалил рюкзак на плечи, поглядел на неподвижного Януша. Надо бы похоронить человека, каким бы он ни был, но сейчас действительно не до этого. Просто тащил тело от воды, прикрыл лицо собственным капюшоном. Напоследок хмуро поглядел на море. В наступавших сумерках все гуще клубился красноватый туман. Казалось, чудовище молчаливо насмехается над ним. Ничего, посмотрим, кто посмеется последним. Поправил на запястьях целительные браслеты и двинулся в обратном направлении.